я отправился на заседание, снова вернувшись к мыслям о своей речи. Когда он подходил к Курзалу, из боковой улицы на набережную выбежал разносчик, выкрикивавший название газеты. Несмотря на опоздание, Серезье купил газету, пробежал ее и ахнул. В экстренной телеграмме сообщалось, что бежавшие из Венгрии народные комиссары, Белла Кун, Ландлер... И поганый арестованы австрийскими властями в Дроссендорфе. Союзники под давлением клемансо намерены заставить Австрию выдать Беллу Куна для суда над ним. Сарезье взбежал по ступенькам Курзала. Судьба послала ему подарок. Последнее известие было не очень правдоподобно, но оно поистине свалилось с неба. В холле было тихо и пусто. Заседание уже началось. Здесь, очевидно, газеты еще не видали. Серезье бросился в зал. Под влиянием этой телеграммы у него быстро складывался новый, сильный, превосходный конец речи. Шлифовка заменялась вдохновением. Так крик птицы, услышанный Бетховеном на праторе, мгновенно родил в его воображении бессмертную пятую симфонию. Глава двадцать восьмая Второстепенный делегат второстепенной страны торопливо заканчивал свою речь. Это чувствовалось и по его интонациям, и по легкому нетерпению слушателей. Первое «я окончаю, товарища, уже было сказано», кончился и тот трехминутный срок, который терпеливо дается аудитории после успокоительного обещания. Серезье на цыпочках вошел в зал и в ответ на укоризненную улыбку председателя слегка развел руками. — Нехорошо опаздывать. — Никак не мог, очень прошу извинить. — Этот кончает сейчас ваше слово. Ну что ж, я готов, если все меня так ждут, хотя право мне приятнее было бы не выступать. Таков был приблизительный смысл обмена жестов и улыбок между ним и председателем конференции. На ходу Серезье обменялся жестами и улыбками также с ближайшими друзьями и присел на первое свободное место, торопливо пожав руку соседу с видом «не сажусь, а только присаживаюсь, сейчас, сейчас, услышите». Представители малых народов, участь которых отчасти от него зависела, беспокойно искали его взгляда. Серезье одобрительно ласково кланялся им, со сладкой улыбкой главы государства, угощающего бедных детей на елке во дворце. Он плохо слушал оратора. Ему всегда было нелегко слушать других перед собственным выступлением. Теперь, вдобавок, приготовленную речь надо было совершенно перестроить. Потраченная на нее работа, разумеется, не пропадала, могли быть использованы и выигрышные места, и шутки, и остроты, но приходилось изменить настроение, весь план боя. Серезье каждую большую речь рассматривал как бой со слушателями, иногда дружелюбный, иногда злобный. Он редко знал наперед, удастся ли ему установить то, что называл контактом с аудиторией и что ощущал почти физически. По школьным воспоминаниям о рисунке в учебнике физики, Сарезье себе представлял этот загадочный контакт, как идущие в зале от оратора фарадеевские силовые линии. На трибуне, сохраняя безупречную стилистическую форму речи, помня и о порядке доводов, и о шутках, и о жестах, заботливо ведя сложную актерскую игру, он вместе с тем внимательно следил за аудиторией и бросал силовые линии то в один, то в другой конец зала. Здесь, на международной конференции, говорить было много труднее, чем в парламенте. Вдохновение отчасти парализовалось тем, что некоторые слушатели плохо понимали по-французски, а главное, в палате депутатов были открытые враги, была ясная мишень для стрельбы, здесь открытых врагов не было. Некоторых участников конференции он совершенно не переносил, одних презирал, других ненавидел, но формально все это были товарищи, порою кое в чем ошибающиеся, однако друзья с которыми и говорить полагалось, за редкими исключениями, в сладком дружеском.